Глава двадцать восьмая А что за предыдущая невеста? Я попыталась не думать о череде любовниц этого развратника и переключилась на вещи поважнее. Это тоже не имеет значения. Она умерла. Равнодушно отмахнулась Талиана. Дикие глобрюхи. Кардинально же она подошла к задаче избежать замужества. Я не столько категорична. Мне пожить хочется. Еще борсенка воспитать надо в конце-то концов. «Все решено. Бросил Демир, подойдя к нам. Можем ехать домой». «Уже возвращаемся в замок?» — удивилась я. «Нет, имел в виду мою столичную резиденцию». Дарактар нахмурился, разглядывая меня. «Ты бледная, Леона? Что случилось?» «Лимия случилась», — вмешалась я «Яд некуда девать. Вот с нами поделилась. Она же щедрая женщина, сам знаешь». Я привыкла, а вот твоя невеста не обзавелась еще иммунитетом к злословию столичных штучек. Что сказала эта змея? Взор жениха блеснул раздраженно. Поведала девочке о твоей предыдущей невесте и, конечно же, намекнула на то, что сама имела с тобой отношение. «Чушь!» — скрипнул зубами. «Леона, я бы побрезгала этой коброй, поверь, она всех пентархов перебрала, кроме меня. прости это ли она?» У моего супруга был с ней роман до встречи со мной. уточнил та Мрачнев. «Я не горю желанием спать с женщиной, у которой мужчин было больше, чем у нее же имеется чешуек в истинном обличии», продолжил темный лорд. «А что касается невесты, там и говорить нечего. Она умерла. Впрочем, все это вообще не стоит обсуждения. Идемте, Тима ждет». Мужелан выдохнул Талиана укоризненно, глядя на него. «Вы идите, а я, пожалуй, навещу мужа». Присоединюсь к вам позже. Демир, веди себя хорошо. Учти, если девочка пожалуется мне на тебя. Выпарю и не посмотрю, что большой вырос». «Хорошо». Он, усмехнувшись, посмотрел ей вслед и спросил. «Что ли, имея про ее мужа, наговорила старик короба? «Сказала, что какая-то коряна кружится около него». Я нахмурилась. «И явно не с добрыми намерениями». «Да уж, коряна своего не упустят». Дарк-дар кивнул. «Вся в мамочку пошла». Та такая же хватка и жадная до власти. И если уж цепится, то кусок мяса вырвет. Соблазнять женатого мужчину — мерзость, — возмутилась я. Не переживай, категоричная моя. Райан обожает Талиану, они истинные друг друга. На других он и не смотрит с тех пор, как встретил ее. Долго добивался, ухаживал, других отгонял. Горы свернул, но добился ответной любви. «Какая романтика!» — расчувствовалась я. Она замужем была в то время. Не упустил случая поиздеваться Демир и тут же расхохотался, увидев выражение моего лица. Не переживай, все хорошо. А Роян сделал ее вдовой и женился. «Вот умеешь ты даже любовные истории испортить», — пробурчала я. «Что не так?» — он пожал плечами. «Там поединок был честный. Победителю досталась красавица. Правильная сказка». «Идем уже, я лучше эту историю из Усталианы послушаю». фыркнул в ответ мысленно посетовав на пресловутую мужскую логику. «Где наша тьма?» Столичная резиденция жениха представляла собой огромный особняк в четыре этажа. «И даже не черный нигде!» восхитилась я, войдя внутрь и оглядев роскошный холл в персиково-серебристых тонах. «Перекрасить надо!» — усмехнулся вредный Даргдар. «Смотрю ты на все готов ради своей второй невесты!» — пустил ответную шпильку. «Боишься, что тоже не доживет до свадьбы, как и первая?» «Леона, думай, что говоришь». Зло бросил Демир и взлетел вверх по лестнице. «Стой!» Догнала его уже на третьем этаже. Шустрый какой! «Еще изволишь пошутить?» «Не все сказала?» Уставился на меня явно обиженный. «Извиниться хотела. Пожалуйста, прости. Шутка получилась неуместной и дурная. Твоя комната, пятая дверь направо. Процедил сквозь зубы и умчался. Как только подметки сапог не задымились. И еще, говорят, у меня кукусом столичных штучек иммунитета нет. Покачала головой, вынужденная признать, что он имел право обидеться. Наверное, это слова Лимии меня разбалансировали напрочь. Хотя чего это я так расстроилась в самом деле? Какое мне дело до молодецких подвигов этого развратного Даркдара? Неужели все-таки инстинкт собственницы сработал? Тогда я самая настоящая собака на сине, получается. Размышляя об этом, прошла в свою комнату, набрала ванную и щедро плюхнув в нее всякие найденные рядом соли и пенки, плюхнулась и сама в горячую воду. Замурлыкала, как криволапик, по которому уже соскучилась, и, прикрыв глаза, не заметила, как уснула. Проснулась от того, что вода стала холодной, и от пробирающего до костей пылающего черным огнем взгляда до мира. «Что ты тут?» Мысли заметались. Не думая, что тварю, вскочила на ноги. Сообразила, что сделала. Выругалась, попыталась лечь обратно, но явно не рассчитала скорость и, подскользнувшись, отправилась в свободное падение. Приземлилась прямиком в объятия даргдара и замерла. «Во всем надо видеть плюсы, правда?» «Да, я голая и прижимаюсь к мужчине. Это, несомненно, минус. Весьма жирный». Пополнение в копилку проступков падшей женщины.